Глава 4. Сергей Демченко, командир группы «Сталкеров», «Снежный барс» сезонным. У нас капитан Бероев разбился. Дикая история и случайность в причинах не по сердцу и винить реально некого. Вместе с женой перевернулись на снегоходе. В кое-веки раз отпросились, согласовали единственный выходной день и поехали на охоту, на дальние поляны. Главные охотничьи угодье нашего левобережья. Как говорят ученые люди, богатый хорологический ресурс. Отличные тут места, особенно в предгорьях. Зверей и птицы много, простор. Но и для засады мест хватает. Знай, излишне к востоку не забирай, где мы вдоль дороги перед поворотом к Пакистанке наставили минных ловушек на съездах с трассы. Но про них все наши знают. Сами пайки, впрочем как и арабы, с приходом зимы крепко припухли, обалдели и сидят тихо, привыкнуть не могут. Значит, зима, русская, наша. Ничего я задвинул. Дорога относительно рядом с дальним постом, где всегда можно обогреться. Но в тот день никто, кроме них, там не проехал. И вот как все вышло. Расшиблись. Инну Бероеву вчера уже выписали из больницы. А Руслану еще лежать и лежать. Минимум месяц. Медики уже заказали у Леши какие-то особо крутые там церебропрепараты израильского производства. Говорят, с ними у капитана быстро все выровняется. Дай-то бог. Вчера мы собирались у Инны дома. Утешить, послушать. От нас мы с гоблином. Гонта пришел. Конечно, девчата со служб. Спаса, да, хлопцы. Да что там говорить. Все посылочки собрали, передали. Я слушал тихий рассказ Инны и живо, картинно представлял себе, как все это было. Умею так. Хорошая фантазия. Журналиста. Разве вытравишь это из души стрельбами до погони? Красиво у них все начиналось тем субботним утром. Сверкая серебристой дугой бампером на декабрьском солнышке, снегоход летел вдоль дальнеполянских предгорий поднимая позади себя в морозный чистый воздух облако снежной пыли, Инна сидела сзади, прижималась к спине Руслана. Сначала ей было неудобно, и тогда он переложил свой СВТ с оптикой в кенгурятник, где у них лежал баул с припасами и запасная канистра с топливом. Ветер крепко обжигал ей лицо, но она категорически отказалась надевать ветрозащитную маску, ограничившись застегнутый по нос молнией Аляски и горнолыжными очками. Зима южная, мягкая, не так уж и холодно, разве что ветер, рожденный скоростью движения. Да и зачем ей маска, и муж спрячет за спиной, ведь он ее всегда сберегал. От всего, будь то идиот начальник в офисе староземной транспортной фирмы или просроченный йогурт из ближайшего супермаркета. Они крепко друг друга любили, правильно, намертво. Или и замок это знал. Перед очередным ущельем с темными боковыми распадками Бероев снижал скорость, и тогда она успевала увидеть тонкие петли пунктиров, следы куропаток и песцов, причудливыми узорами рассыпавшиеся по снежной целине. У последней по плану горки он остановил машину и достал карабин. Сев бочком на широкое сиденье снегохода, Инна смотрела, как муж, стоя в классической стрелковой стойке, высматривал «Начальника куропачьей стаи!» «Не выстрелил!» Коротко сообщив жене, как бы оправдываясь. «Далеко, без гарантии!» Она улыбнулась, зная, что он врет. Руслан просто не хотел убивать такого красавца, бесстрашно несущего ответственную вахту по охране своего семейства на розовой ветке лиственницы. «Поехали уж, зверобой!» Из-за толщины зимнего снаряжения она смогла обнять его лишь в половину. У нас еды хватает, давай просто покатаемся. Они любили друг друга давно и честно. Так удачно получилось. Инна в молодости была красавицей. И после поздней свадьбы все еще была хороша, заставляя порой Руслана бояться оценок и сопоставлений с ее стороны. После рождения ребенка она уже не была такой красивой, чтобы бросить его когда бы то ни было, и она это понимала. Наоборот, умей он больше узнавать женщин, теперь, вероятно, уже ее беспокоила бы мысль. Муж может найти себе новую. Но она слишком хорошо знала своего Руслана и не волновалась. Вскоре узкая снегоходная дорожка закончилась, и они пошли по Пухляку, свежему рыхлому настиву, заснеженной равнины. Здесь снегоход пару раз застревал, недовольно гудя мощным двигателем, и тогда они вместе выталкивали его. Один раз на подъемы снегоход почти завалился на бок, и они оба упали в снег. Хохотали, вытряхивая холодные колючки из рукавиц, открывали термос с горячим кофе. Возле неслокой старой разлапе стояли и огромной обжитой охотниками коряги, под ней, обозначавшей, что они достигли места, называемого у снегоходчиков «деньга», Руслан сделал пологий вираж, нарисовав на снегу большой круг и остановился. Соскочил с водительского места и подошел к ней, еще не понимающий, что происходит. «Ну что, с юбилеем нас, солнышко!» Инна открыла рот для вопроса, вспомнила сама и тут же почувствовала, как горячая краска заливает ее лицо. «Как же она забыла! Не может такого быть! А забыла!» Как забыла и о том, что ей достался единственный в мире мужчина, который всегда помнит все даты. Ровно 6 лет назад они вместе вышли из гостей, где познакомились по-настоящему, хотя приглядывались друг к другу уже давно. И уже через 2 часа дали начало трудной, но счастливой дороге для движения новой семьи по планете Земля. Русика, я... Прости, ведь я-то... У нее от волнения, обиды и злости на саму себя перехватило дыхание. «А ты не приготовила», — ласково подсказал он, — «потому что с твоей работы это не мудрено. Там что угодно забудешь после смены». «Плю, Нинка!» «Завтра приедем в замок и что-нибудь вместе придумаем». Он поцеловал ее и поторопил, поскорее желая похвастаться. «Ну открывай же!» Сняв большую пуховую рукавицу с широкими манжетами, заходящими прямо на куртку, она взяла подарок чуть дрожащей рукой. Капитан скинул перчатки и помог ей решить непростую в таких условиях задачу — развязать тугой от мороза узелок серебристой ленточки. Тоже не смог. Достал короткий поясной нож с ручкой из оленевого рога и разрезал этот гордеев узел. И она уже сама сняла бумагу и запихала ее в кармашек куртки. Квадратная картонная коробочка, обшитая темно-синим бархатом, тяжеленькая, уютная, лежала на ее руке. Поначалу Инна подумала, что внутри женский ординар, дорогие духи, и ошиблась. В косо падающих лучах низкого, почти вечернего солнца, сверкнуло неброское, с первого взгляда, колечко строгого белого золота и три камешка светофором в ряд, красный, желтый, зеленый. Она узнала это кольцо. Всего один раз она задержалась у питерской витрины, но Руслан отметил и вспомнил. Потому что он лучший. С трудом сдерживая выступившие слезы, она поцеловала его в чуть колючую щеку, а потом и в губы, пахнувшие недавно съеденным горьким шоколадом и немного последней сигаретой. До дальнего поста оставалось совсем немного, когда это случилось. Снегоход совершенно неожиданно выскочил на незамеченную вовремя поверхность твердого наста именно тогда, когда Бероев дал полный газ. И прямо под лыжей оказался большой плоский валун с ребристой гранью. Такого удара не выдержала даже усиленная стойка, готовая к экстремальной нагрузке машины. Раздался треск лопающегося металла, техника возмущенно рявкнула, приседая на скорости, но спасти своих хозяев уже не смогла. Руслану просто не повезло. Его вынесло вперед, и он, тяжело ударившись головой о камни, перекатился два раза, прежде, чем выглядывающие из наста прутья кустов затормозили его большое тело. Инна вылетела чуть позже, когда снегоход уже завернула инерцией. Ее выбросило прямо в мягкий сугроб, тактично смягчивший падение. Медленно приходя в себя, она выбралась из сугроба и, проваливая снег по колено, поползла к мужу. Тот был без сознания. Из подвязанной шапочки стекала тонкая струйка крови. В преддверии накатывающего ужаса она сняла ее и увидела в коротких волосах глубокую царапину, протянувшуюся от макушки к виску. Она метнулась к багажнику снегохода, где находилась бортовая аптечка. Бинт, йод, противошоковый комплект. Ошарашенная дикостью события, она и не заметила, что уже несколько минут действует на морозе голыми руками перевязывая мужа. Потом, с огромным трудом, перетащила его ближе к снегоходу, уложив под ветер на резиновый коврик. И только тогда почувствовала, как стекают по шее мокрые и горячие струйки растаявшего снега. Что теперь делать? Она отчаянно поглядела на север, потом на восток. Огромный по местным меркам жилой район Анклава, одно из ядер немногочисленной цивилизации планеты, дымил трубами за обширным массивом матерой тайги. Не добраться. Дальний пост отсюда не виден, блокпост на дороге вон за теми деревьями, скрыт ими надежно. Ужас! Вся беда заключалась в том, что переносная радиостанция мужа была разбита. Инна честно попробовала ее включить, нет результата. Конкретно влипли. Вот и довелось узнать самой и на деле, что такое связь, осознать, что это не прикол или блажь а просто средство спасения, именно жизненно необходимое. Особенно сейчас, когда жилье людское рядом, но не дойти туда легко и быстро, и мужа не дотащить. Не хватит сил ни у нее, ни у него. Сколько раз она, вспоминая свою производственную практику, внушала водителям перед выездом, что современная переносная радиостанция настолько мала, что и места практически не занимает. Берите, люди! Запасная станция лишней не будет. А сама прокололась. Что теперь говорить? Инна вспомнила о карабине мужа, но не слишком обнадежилась этой мыслью. Звуки выстрелов из светки, если кто ее услышит со стороны угодий, то примет за обычную охотничью пальбу, даже если появится на магистральной грунтовке. Тем более, что пост знает об охоте капитана, зарегистрировались в диспетчерской как порядочную. Тем не менее, она честно высадила в воздух два полных магазина, стараясь стрелять размеренно, чтобы привлечь внимание. Прислушалась. Нет, никто не ехал по пустынной трассе. Укрыв любимого сверху дополнительным чехлом-тентом, она, уже начав поддаваться разрушительной панике, лихорадочно думала, искала выход из положения. Снегоход был безнадежно мертв. Лыж нет. В багажнике лежат короткие снегоступы, на них можно попробовать дойти до магистралки, а там и КПП дальнего недалеко, идти одной, по целине, постоянно думая о муже. Нет смысла ждать тут и поддерживать костер, никто их не хватится раньше ночи, если только не случится чудо и самого капитана не начнут дергать из замка. Но не будут дергать, там Гриша командира прикрывает, не даст. Ей останется лишь ходить на снегоступах взад-вперед, подтаскивая редкие тут дрова, чтобы через несколько часов увидеть, как муж дышит все реже и реже. И тогда она потеряет его, оставаясь наедине со страшным выбором — возвращаться домой или жалечь рядом с ним. Инна была совершенно не уверена в том, что сможет заставить себя быть благоразумной. Руслан коротко вздохнул, простонав настолько тяжело, что она решилась. «Надо идти, надо. Если в ближайшее время по дороге пройдет техника или патруль замка, а она проворонит его, то не простит себе этого прокола никогда. В таком случае тогда для нее уже точно останется лишь одно решение». Инна тяжело поднялась, оправляя одежду, закрывая все щели и запахиваясь покрепче. «Что-то нужно взять с собой в дорогу. Лишнее выложить. Пистолет мужа забрать». С винтовкой на снегоступах ей не управится. Рука женщины полезла за пазуху к руслану, в боковом кармане куртки имелась специальная вшитая кабура из твердой ткани и сразу же наткнулась на холодную рукоять. Уже потерявшими чувствительность пальцами, она потянула и достала Ракетницу, ту самую, врученную мужу Сотниковым в первый день творения. Подержала в руке удивившись тяжести, а патроны. Опять полезла в карманы уже боковые. Пять штук. Пять красноголовых картонных пузанчиков. Инна откинула вниз ствол, ставила первый патрон. Рукавицы надо бы надеть, металл гильз уже кусается. Еще не осознавая, что же такое важное произошло в их жизни всего минуту назад, она машинально вытянула непослушной рукой ствол вверх и потянула спуск красными, такими некрасивыми от мороза пальцами. Первый знак тревоги с грохотом и шипением взвился в морозное небо. Второй выстрел. Третий. Четвертый. И тут со стороны блокпоста в воздух поднялась зеленая ракета. Ответная. Заметили. Их заметили. И вскоре на дороге задрожала точка снегохода, сходившего с грунтовки на белую скатерть травнины. Тут женщина не выдержала, заплакала, нечаянно разжала, ставшей непослушными пальцы и обиженная ракетница-спасительница выскользнула из замерзающих рук, упав на снег. Она торопливо подняла ее, даже не пытаясь стереть с лица дорожки соленых капель, и ракетница послушно открылась снова, принимая последний, пятый патрон. Он выстрелит чуть позже. Через минуту Инна, еще раз проверив мужа, сняла неуклюжие пластиковые снегоступы, отложив их в сторону. Она знала, Вскоре приедут ребята с блокпоста, и у них будет рация. Действовала она уже спокойно, потому что была хорошей женой. Как и положено в этом мире. Впрочем, как и в любом другом. И ничто не могло теперь помешать им выжить. Ничто. Она даже пуховую аляску сняла и дополнительно укрыла стонущего мужа, оставшись в легкой куртке. Даже не из полара, а из жиденького дешевого флиса. Легла и прижалась к мужу всем телом. Прижалась к тем местам, где любящий человек горячее всего. Это там, где сердце. До к происшествию явились неотвратимые оргмеры. Естественно, по службам и подразделениям пошли инструкции и нудные разборы, кто, куда и зачем на снегоходах катается. Лишнее, как мне думается. Тут ведь как, просто статистика на людях отыгралась. Снегоход, квадроцикл, мотоцикл. Все это есть техника опасная. Точнее повышенной опасности для седока. Как ты не старайся, рано или поздно железный конь выбрасывает тебя из седла. Спасает лишь практика и советы бывалых. Но панацеи нет. Так что по большому счету, как ездили мы, так и ездим. Вот и сейчас в пути. Второй час катим от кордона тремя машинами на восток подолгу огибая болотины. Наверняка трясины еще не промерзли. Мы с Гобом отдельно, как парни модные, а легкий тощик костец с монголом вдвоем на третьем снегоходе. По-хорошему, надо было брать 4 единицы техники, но еще одной исправной и свободной машины просто не нашли. А прояснить тему хочется побыстрее. Дать Анклаву результат. Уже первый наш совместный с Эльзой Вылет в восточном направлении принес разведывательный итог. Не знаю, каким он будет на поверке. Результат – где-то в 25 км в восточном направлении. Мы засветились на РЛС замка, когда были над объектом, так что пеленг сейчас имеем точный. Массу металла, мощный локатор данжона хватает очень цепко и далеко. Нас и сейчас Юра с башни наводит, подсматривает, так сказать. Вот жизнь настала. В сторону не вильнешь, самогонов в поселке не купишь, топливо налево не сольешь. Шучу. В начале полета были сомнения относительно возможностей визуального обнаружения. Как бы все снегом не занесло. Решили чаще работать Хассельбладом. Если что, позже на фотоснимках поразглядываем планы. А увидели сами издалека. В большом хвойном массиве на краю большого болота светилась невеликое белое пятнышко одинокой лесной поляны. Подлетели ближе, заложили широкий вираж. Привет авиаторам. Одинокий дом в лесу стоит, в небо смотрит, нас поджидает. Рубленый, знакомый. Ну и что там может быть, кроме локалки? Я сразу топографию оценил. Кошмар первопроходца. Если это локалка и нам светит операция по вывозу ресурсов, то прорубаться придется метров 800, не меньше. Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что лес возле объекта местами не такой уж и густой. Скорее всего квадроцикл там пройдет, но может бензопилой чуть-чуть поработать. Практически сразу мы и поехали. Место новое, незнакомое, что и кто там неизвестно, потому двинули всей бригадой. Спросите, а почему сразу весь массив авиаразведка не накрыли? Эй, товарады, как у вас тут все просто? А вы спросите себя и справочники, что же за топливо такое жрет наш малорослик Пайперкап. Если вас не напугает марка 100LL, называемая также АВГАЗ, то вы безнадежный оптимист. Наше местное НПЗ умрет, такого топлива в ближайший год не выдаст. Найти этот бензин в старой земной России было довольно сложно. Им располагает десяток мест на всю страну. Поэтому авиаклубы всегда стараются иметь резерв топлива для частных самолетов. У нас такого резерва пока нет. И как же оно к Эльзе Благовой попадает? Кто тот волшебник? Правильно, по жесточайшему лимиту от Сотникова, который занят своей любимой медициной и промышленным производством настолько, что и слышать ни о чем другом не хочет. Вчера, вот, например, ППП для легковых машин брал. Представляете вес? И это в запас. Не дает механикам до поры. А топливо самолетик Благовый хочет в приличном объеме. У него два бака по 30 литров лежат в кессонах, плюс три расходник. На расчетную дальность 450 км. В реале же всегда недобор характеристик. У нашей боевой канарейки с мотором крейсерская скорость с буш-колесами больше 110 км в час никогда не поднимается. Груза Самуль берет мало, а максимальный вес экипажа из двух человек – 260 кг. Для капитана воздушного судна минимальный вес – 55 кг, максимальный – 130 кг. Эльза проходит в норму, только если очень хорошо поесть за обедом или загодя груз на сиденье положит. Так что авиация для нас очень и очень дорогое удовольствие. Вот бы переделать самолет на дизельный двигатель, но я туда не лезу, чтоб главмеха не злить. Это так, в качестве дилетантских предложений мечт. Сотников же говорит следующее. «Вы разведчики, вот и разведывайте, нет проблем. Как ты, Демченко, там говоришь? Бог любит пехоту? Ну и в чем дело?» Все нужные машины у вас есть. Самолет же будете гонять, только мотивированно. Никаких площадных полетов не позволю. Нет у меня окон для такого роскошества с топливом. Думайте, предлагайте вместе с главным механиком варианты. И будет нам счастье. Займется заря. Дугин и так думает, уже череп смел. Хочет таки поменять двигатель. Не знаю. Хотя идея добыть старый, пайперовский, Но чтоб как новый, интересно. В 30-х годах прошлого века самолеты на каком бензине летали? Была ли тогда высокая степень очистки? В общем, спецы в напряге. Пусть думают. А еще он хочет сделать парочку новых машин. Есть у него такой слесарь-сборщик, непризнанный гений-изобретатель Данила Хвостов с бешеными глазами выгнанного за занудство из Бауманки. Тот еще волосам, как говорит наш главный радист. Действительно талантлив, из нашей библиотеки не вылазит, заставляет таскать все новые и новые цифровые инфобазы и бумажные справочники 50-х годов прошлого века. У него всегда технические идеи из всех щелей лезут. И все диковинные, мягко скажу, нестандартные. Стандартные ему скучны. Вот они вдвоем и замышляют системное причинение техногенного добра Анклаву в том или ином виде технического же подвига. С ними сотников на последнем совещании по техногенке тоже был весьма краток. «Женя, мать, слушай сюда. У тебя работы накопилось на пятилетку вперед расписано. Тебе список напомнить?» «Там, если я не ошибаюсь, 17 пунктов. Что ты колышешься? Ты так хочешь постройкой авиатранспорта заняться? Хорошо, занимайся. Но только после того, как сделаешь нормальную баржу. Это самый главный сейчас для нас транспорт, которого нет». Уголь по реке возим полупустыми прогонами в мешках. Позор. А если вскоре геологи железо найдут в предгорьях, ниже нас по реке уже есть наметки. Опять в мешках на Дункане? А щебень? Задолбал ты уже всю станицу своими одноразовыми плотами. Как что им привезти, так плот колотите. Вот вам кулибины поле деятельности. А в воздухе пока не витайте. Нет на это у нас ни людей, ни времени. Здесь мы подводим черту и ставим на нее растяжки, столь любимые некоторыми здесь присутствующими. Но развитой авиации у нас по-любому не будет. Это сотников просто пар из энтузиастов выпускает. Дали нам смотрящие два самолетика, из которых мы один уже угробили. И хватит. Кто не смекнул, давным-давно за высокостью лба и полета никаких таких самолетов смотрящие построить, не дадут, кроме найденных. Это было вполне очевидно еще с отказа в поставке беспилотников. А нет, многие вновь и вновь рвутся спросить. Сотников рассказывал демону, что когда он лишь попробовал заказать авиационный двигатель, его осадили резко и жестко. Так что летательные аппараты строить можно лишь с полного нуля и полным же самопалом, без всяких там китов и прочих карасей. Я бы все равно не стал, ибо давно понял. Смотрящие тут же такую технику снесут с небес тем или иным способом. Например, просто разрешать всем анклавам получать ПЗРК, ибо давать фору особо умным и хитрым они столь примитивным и тупым путем не станут. Работайте, мальчики, всему свое время. Давите сначала свеклу на сахар, учитесь ковать железо, пока горячо. Заново изобретайте резину и бронзы. Шевелитесь сами и не мечтайте о волшебном. Чай не пидеры пены. Как и о ядах, бомбах, отравляющих газах и прочей большой халяве. Сразу укажут место и правильно сделают, так как дорогу осилит идущий, а не халявщик. И с учетом этой данности, восстановление сгоревшего Пайпера, есть сбор новых запчастей с законным же путем. Собирай себе практически новый, заслужил так как летная единица уже уничтожена. Уголь славянские геологи обнаружили неподалеку от Анклава вниз по реке, в первом же плавании на Дункане. Но это надо спить сами бы, чтобы две темные линии на размытом берегу определить как выход пласта. Франки, чешите грудь битыми бутылками. Теперь у нас работают Александроневские угольные копии. Каторга там, знаменитый Сигелец-Синяк, был безжалостно вырван из привычного лесоповала и переброшен на копивольным вольным обнестированным старшиной. Зверь вышел, не старшина. У него в подчинении четверо постоянных заключенных. Двое из числа коллег-лжементов, двое уже современных, из новеньких. Там же в постоянной передержке пленные арабцы. Первых мы успешно обменяли, но командор тут же отдал приказ казачкам ловить новых бандюков в поисках добычи пересекающих траверс «Гоблин-1», так что не кончаются каторжные кадры, а шеф их обменивает на кого угодно из белых, нам все нужны, ну и пакистанец на закуску, говорят, где-то бродят злые африканцы, но у нас на каторге пока ни одного зуава нет, даже маленького. Уголь добывают и засыпают в обычные мешки, которые потом таскают в невеликий трюм Дункана. Эффективность перевозок мизерная, но лишних людей в техслужбе нет, поэтому тормоза в виде недоделанной баржи Дугину хватит надолго. Мы, сталкеры, самолет используем редко. В боевых действиях святое дело, тут уж сотников никуда не денется. Но Пайпер, машина для бортстрелка, весьма и весьма сложная. Неподготовленный человек из кабины с 300 метров и в двухэтажный дом не попадет. Более-менее реальный вариант – стрелять длинными очередями трассеров на вираже, по радиусу в центр, так, чтобы там мишень и находилась. Бомбу самодельную кидать на вражину тоже очень непросто, хотя со стороны кажется обратное. Тренироваться тут надо много. Мы с Эльзой уже пробовали это бомбометание. А уж в практической стрельбе с воздуха я, чтобы добиться приемлемых результатов, патронов пожег изрядно. Гриша позеленел, отгружая патроны из запасов. Но и воздушные ямы могут сильно колбасить. Теперь моя политика, когда мы начали чесать большое болото или болота, как по-геймерски говорит настоящий сталкер Костет, такова. Только нашли что-то с воздуха, сразу же едем брать банду. Сотникову важен результат, так нате вам результат. А под хорошие итоги. Он и топливо нам выделит, как миленький. Мы стараемся, но порой опаздываем. Македонцы с черногорцами теперь живут у франков. Вот такой вот фокус. Помыкались они по предгорьям Южного Хребта, людей там потеряли и вернулись в знакомые лесосены. Там вышли к реке и вскоре были обнаружены обрадованными франками. Наши хидрозады европейские партнеры, естественно, ничего. Монокластерным потеряшкам про русский анклав сразу не сказали. Как и нет нас на Земле 5? Люди посмотрели, покумекали и решили остаться в цивилизации. Впрочем, еще неизвестно, что бы они выбрали при наличии такого выбора. Отчаянное желание малых стран Европы влиться в далекий от нас Евросоюз хорошо известно. Даже просто по инерции могли потянуться к франкам, а не к нам. Раньше группа за ними отправиться просто не могла. Всего лишь месяц назад закончилась активная фаза операции по усмирению арабских мотобан. Хотя там и сейчас котелок булькает. И будет булькать долго, по мере возрастания и возмужения новых бандюков-рейдеров. Только мы освободились, приходит информация от Франков в порядке партнерского еженедельного радиообмена новостями. «Извиняйте, мол, мы тут подобрали сирых. Вот такие у нас соседи на Западе». Впрочем, просто ничего не изменилось.